Глава 73. Смотрю на него во все глаза, не в силах поверить в услышанное. «Ты хочешь сказать, что твой бизнес законный?» С сомнением спрашиваю. Якуб усмехается недобро, что говорит мне больше слов. «Незаконный, Аня. Мы живем в России, здесь никто не ведет бизнес абсолютно легально. Но это не значит, что я ем на завтрак маленьких детей, а тех, что постарше отправляю в рабство. «Ясно». Тихо отвечаю. И на том спасибо. Мужчина медленно выдыхает, не понимая моего состояния и верящий в то, что я сбежала бы от него, представьте мне такой шанс. «Надо выбираться отсюда». Яку оглядывается по сторонам в поисках того, что способны ему в этом помочь. Я вспоминаю про пинцет и вытаскиваю его из заднего кармана джинсов. Якуб несколько секунд удивленно смотрит на протянутый предмет и молча забирает его. «Что нас ждёт?» Спрашиваю, пока он шурудит в дверном замке, сомневаясь, что этим приспособлением можно что-то открыть. Проходит минута молчания, прежде чем он поднимается на ноги и разворачивается ко мне лицом. «Слушайся меня, и все будет хорошо». Его рука на дверном замке прокручивается, и дверь раскрывается. Я смотрю на нее как на восьмое чудо света, не веря, что мы могли выбраться отсюда и раньше. «Ты такое умеешь?» благоговейно произношу, не ожидая подобных талантов у парня, получившего диплом в Англии. Хотя кто знает, что у него была за образовательная программа. «Я много чего умею, пирожок», — подмигивает мне, окидывая мое тело горячим взглядом, от которого внизу живота разгорается огонь. Если бы не это место и его окровавленная рубашка, я бы сумела ответить ему тем же. Но, в отличие от Якуба, меня не возбуждала смертельная опасность. Охрана не сторожила нас под дверью, а коридоры оказались на удивление безлюдными, подстегивая внутри меня чувство страха и поднимая его на новый уровень. «Зачем меня похитил этот мужчина? Чего он хотел?» Едва слышно спрашиваю, глядя на макушку идущего впереди Ямадаева. Якуб на секунду оборачивается ко мне, но я не успеваю распознать застывшее в глазах выражение. Он хотел, чтобы я отозвал псов. Пошел на крайние меры, понимая, что ему не спастись. В отношении меня и моих партнеров велось расследование. Кутаев, так зовут человека, который тебя похитил, подставил нас всех. Из-за него все и началось. Он вёл бизнес слишком грязно, раз за разом нарушая правила. И мы все попали под прицел. Пришлось договариваться со следствием. От слов Якуба мне сделалось не по себе. По коже поползли холодные мурашки. Как договариваться? За деньги или иную плату? Та девица с моего дня рождения. Следак и купленный им человек. Она сама в этом призналась. Раскрыла мне всю его аферу. Якуб молчит какое-то время, и я осознаю, что девушка наверняка не за спасибо подставилась перед своим руководством и Кутаевым. Влюбилась? Не мудрено, что она зажала тогда меня в углу и требовала, чтобы я бросила своего жениха. Жмурюсь, мечтая стереть с закрытых век картинку того, как именно она раскрывала перед Емадаевым все свои секреты. Как долго длилась их связь и когда началась? Я верила в то, что между ними сейчас ничего не было, но ревность все равно жгла нутро. Когда мы покинем этот дом, сюда приедет полиция и проведёт зачистку. Найдут все доказательства его вины. Голос Якуба холодный, спокойный и пропитанный ненавистью. Я уже успела позабыть, каким он может быть. В мире, переполненном монстрами, я выбрала одного из самых опасных из них. Якуб остановился, ощутив перемену в моем настроении. Медленно развернулся ко мне, вглядываясь в мое лицо. Хочешь меня бросить? В низком тембре его голоса хрипотца. Из его глаз пропадает всякое выражение по мере ожидания моего ответа. Вытекает, как время из песочных часов. Впереди возникает возня, и слышатся шаги. Люди направляются в нашу сторону. Я нервно озираюсь, пытаясь понять, куда нам скрыться, в то время как и Якуб стоит неподвижно. Сердце от страха стучит где-то в горле, меня буквально тошнит собственными внутренностями. Но тут в коридоре появляется Сабуров. Якуб отмирает, они кивают друг другу, словно точно знали, где встретиться. Обмениваются парой слов. Я с недоумением осознаю, что Ратмир здесь для того, чтобы вывести меня из дома. Он хватает мое предплечье и буквально оттаскивает от Якуба. Теперь страх иного рода поглощает мое естество. Внутри возникает ощущение, что я могу его потерять. Сейчас и навсегда. Я вырываюсь из стальной хватки Соборова и бегу к Якубу под мат, слетающий с губ мужа моей сестры. «Я люблю тебя!» Кидаясь на шею Ямадаева, шепчу, забывая, как дышать. «Люблю!» Его грудная клетка часто поднимается и опадает, когда он обнимает меня со всей силы в ответ. «Я тебя тоже, пирожок. Беги отсюда, прошу». Он отпускает меня и вновь передает в руки Ратмира, а сам вместе со своими людьми поднимается наверх. По дороге к выходу я спотыкаюсь, едва не падая, понимая, что ударилось обо что-то мягкое. Весь первый этаж едва ли не услан людьми. Кто-то просто лежит лицом в пола, кто-то, должно быть, оказывая сопротивление, погиб. Задерживаю дыхание, ощущая, как в очередной раз к горлу подкатывает тошнота. А до нас, там, в подвале, даже не доходил звук перестрелки. Близость смерти отрезвляет. Она казалась такой далёкой, эфемерной, а сейчас обрела вполне четкий лек. До меня вдруг доходит, что Екуб не бессмертный. Его может задеть пуля, в него может войти холодное оружие, и в качестве аккомпанемента под эти мысли раздаются выстрелы. Один за другим. Мои коленки слабеют, я едва могу переставлять ноги. Ощущение, будто утопаю в зыбучем песке, совершенно не чувствуя под собой твёрдой почвы. Если бы не поддерживающий меня Ратмир, я бы упала прямо здесь. И даже не нашла в себе сил пошевелиться. Я не заметила, как мы преодолели расстояние до машины. Очнулась, когда Сабуров кинул меня на заднее сиденье автомобиля, отдавая приказ водителю. «Нет, пожалуйста, не увозите меня отсюда!» Бросаюсь на переднее сиденье в попытках разжалобить мужчину, но он даже не удостаивает меня взглядом, не то что словом. «Чем больше я отдаляюсь от Якуба, тем мне страшнее». В голову лезут ужасные кровавые мысли. Мое воображение играет со мной злую шутку, подкидывая одну картинку страшнее другой. Я хватаюсь за голову, будто пытаясь найти кнопку «Стоп» и остановить его. Но картинки прорываются наружу. Спустя час водитель припарковался у дома сестры, сейчас куда больше похожего на крепость, находящуюся под защитой вооруженной охраны. Серафима выбежала на порог, встречая меня с малышкой на руках. Бледная и перепуганная. Как же выгляжу я? Кажется, у сестры в бандитских разборках куда больше опыта. Аня выдыхает, когда я аккуратно обнимаю ее, не ощущая сил в конечностях. Я не переживу, если он умрет. Пугаю сестру своим безумным взглядом и словами. Пошли в дом, пирожок. Сжимая кончики моих пальцев, заводит меня внутрь. Я растерянна, дезориентирована, не могу найти себе место, оглядываясь по сторонам, словно впервые оказавшись в этом месте. Все мои мысли там, с ним, а здесь лишь оболочка, наполненная тревогой. Серафима передает ребенка няне и принимается за заботу обо мне. Переодевает в свежую одежду, отсыпает мне каких-то успокоительных таблеток, заставляет откусить бутерброд с сыром, но больше одного кусочка в глотку не лезет. Взгляд постоянно возвращается к часам на прикроватной тумбочке моей бывшей спальни. Но стрелка будто замерла на одном месте. «С ним ничего не случится, Аня», — касается моей щеки прохладными пальцами сестра, смотря на меня с мягкой улыбкой. «Ни с ним, ни с Ратмиром». «Я не хочу без него», — обхватываю руками ноги, утыкаясь лицом в подбородок, не договаривая. Все будет хорошо, пирожок. Я услышала, как открываются главные ворота, шум двигателя автомобиля. В первые секунды даже не поверила, приняла за звуковые галлюцинации, а затем так скоро поднялась с постели, что закружилась голова. Побежала вниз по лестнице, распахнула входную дверь и остановилась на крыльце, вглядываясь в темноту ночи, освещенную фонарями. Мужчины покидают внедорожник. Сабуров будто вернулся с деловых переговоров, Отмечаю, что на нем свежая рубашка, успел свою сменить. И Якуб в распахнутой рубашке и с перевязанным медицинской лентой торсом. На своих двоих. Напряжение покидает тело, как воздух, надутый шарик. Сабуров проходит мимо меня в дом. Якуб задерживается на одну ступеньку ниже. Ты не ответила. Хочешь меня бросить? как ни в чем не бывало, смотрит на меня своими невозможными синими глазами, с разбитой губой и новыми кровоподтёками и ссадинами. «Нет!» Яку поднимается, становясь напротив меня и разглядывая с высоты своего роста. Ощущаю жар его тела и запах мужчины, смесь пота, пороха и крови, аромат опасности и адреналина. Он поднимает руку, касаясь большим пальцем моей нижней губы. чуть нажимая на нее и оттягивая вниз. «Я бы тебя и не отпустил».